Глава вторая. Малыш, подёргивая серебристую прядь в цвет моих волос, хмуро на меня смотрит. Алые крылья, ставшие причиной его затянувшегося проживания в другом мире, нервно трепещут за спиной, чуть касабоча бархатный сюртук и задевая колени Илора. Аздар, унаследовавший огненную сущность отца, мне даже не дальний родственник. Я редко с ним встречалась, проводила не так много времени, но настолько его впечатлило, что его пластичное драконье тело перенимает мой облик. Серебро волос впервые настоящему цвет проявился, когда Аздар оказался у меня на руках и расплакался. Мои волосы посветлели рефлекторно, а Аздара это привело в восторг. Он с таким удовольствием трепал посветлевшие пряди, что впредь я приходила с серебряными. Стальной цвет глаз Сиринов, тот же подбородок и форма бровей. Если так будет продолжаться, то он вырастет больше похожим на Сиринов, чем на родных мать и отца. Если бы не огненная чуждая моему роду магия, я давно могла бы перевести его в Йёран как своего сына. И вот теперь Халена, настолько дорогого оздару что произошли изменения во внешности, больше нет. Есть драконесса в строгом тёмно-синем платье с серебряным шитьём. И моё сердце противно сжимается. Снова меня накрывают чувства ненужные и глупые, страхи, непонятные сожаления о том, что скоро я перестану что-либо значить для Аздара, превращусь в смутное воспоминание, далёкий сон. Продолжая теребить прядь Он внимательно меня разглядывает. Приветствую тебя, Аздар. Улыбка у меня, похоже, получается нервной, уголок губ дёргается. Аздар смотрит с любопытством, продолжая крутить прядь. Илор его не трогает, поглядывает на него из-коса и очень кратковременно, почти полностью сосредоточив внимание на мне. Мне совсем ужасно не по себе. Не сводя с меня взгляда, Аздар осторожно шагает вперёд, двигается немного по дуге, и я на кресле разворачиваюсь вслед за его перемещением. Наконец, мне приходится привстать и развернуть кресло. Аздар обходит стул и останавливается напротив меня. Я сижу. Сердце странно замирает, хотя этот ребёнок мне чужой, у него будут другие родители и Ты теперь тётя. признасит Аздар задумчиво Да киваю я Он шагает вперёд и это почему-то воспринимается неожиданно а Аздар привычно забирается мне на колено Малюсенькие ручки проскальзывают мимо моих щёк и пальцы зарываются в пряди У тебя такие длинные волосы Да нервно улыбаюсь я Малыш смотрит на меня своими ясными ясными Сириновскими глазами мнёт пряди. Подаренный мною амулет защищает его от невольного транслирования мыслей, и я не лезу в них, хотя могу. Я не двигаюсь под его изучающим взглядом, внимательным-внимательным. Малюсенькие пальчики накрывают моё лицо, такие нежные, тёпленькие, с проступившими от волнения красными коготками. Они теребя ресницы, брови Аздар потирает мой нос, и это словно окончательно его убеждает. Аздар крепко-крепко меня обнимает. Это ты. Он путается коготками в моих волосах, но обнимает, признаёт. Я обнимаю лыша в ответ, его светлые волосы лезут мне в нос. И Лор вроде бы успокаивается, прислоняется к Секу и даже выдаёт тёплую улыбку, убедился, что я детей не ем. А ты меня покатаешь? А хорнерда покажешь? А сад покажешь? Дропеща крыльями, Аздар засыпает меня вопросами. А как я превратилась в тётю? Это был маскарад. А он тоже сможет превратиться в девочку. Илор давится смехом и уверяет, что это невозможно, только Лину не надо говорить. А кто такой Лин? Ты с ним позже познакомишься. Это такой весёлый дракон, по версии Илора. А почему я не приходила? Увы, дела, не рассказывает же ребенку о войне. А правда, что Хорнард большой, мохнатый и добрый? И Лор предлагает убедиться на практике. А правда? Лучше бы я на полке лежал в тишине. Ворчит жаждущий. Два дня назад благополучно найденный мною в саду под кустом. «Ну, раз нашла, так и быть, прощаю», — смилостивился он. Практически сразу со стены дворца сползла многоликая, и теперь она снова меня сопровождает. Хорнёрда, покажи, Хорнёрда. Аздар начинает скакать на моих коленях, выставляя меня столь же недостаточно строгим воспитателем, как и Элора. Только веди себя осторожно и над животом не издевайся, предупреждаю я и поднимаясь прямо с ним на руках. Ставлю его на стол. Нет, я не буду думать о том, что делал со мной Илор и на этом столе тоже. Разворачиваюсь. Аздар привычно запрыгивает мне на спину, согревает собой, обхватывает руками, только длинные волосы немного мешаются, их то и дело пережимает. Вперёд! задорно требует Аздар. И взгляд Илора, его улыбка окончательно теплеют. Похоже, сегодня меня ждёт разговор на тему брачных недель и дракончиков.